«Нашлись, разумеется, пасквилянты, утверждавшие, что отец был садистом, а сын – мазохистом. В этих инсинуациях ни слова правды. Тут я касаюсь щекотливой материи, но как иначе защитить доброе имя нашей семьи?» Игорь не был мазохистом, и потому, несмотря на все свое мужество, нередко, особенно после крупных доз Амерзина, был вынужден прибегать к помощи двух верных кузенов, которые придерживали его в супружеском ложе, откуда, исполнив свой долг, он выскакивал как ошпаренный. Сыновья Игоря не продолжили дело отца. Старший пробовал синтезировать эктоплазму, субстанцию, хорошо знакомую с перитом, ее выделяют медиумы в состоянии транса, но дело не выгорело поскольку, как он утверждал, маргарин, служивший исходным сырьем, был плохо очищен. Младший оказался позором семьи. Ему купили билет на корабль, отправлявшийся на звезду дивная Коэтуса, которая вскоре по его прибытии погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно. Одним из первых в семье после полуторавекового перерыва космонавтов или, как уже тогда говорили, косматросов, был прадядя Пафнутий. Владея звездным паромом в одном из мелких галактических проливов, он перевез на своем суденышке несметные толпы путешественников. Жизнь среди звезд он вел тихую и спокойную, чего не скажешь о братье его, Евсевии, который подался в Корсары, причем в возрасте довольно внушительном. Будучи нравы шутливого и обладая развитым чувством юмора, Недаром команда называла его «Записной шутник». Евсевий замазывал звезды сапожным дегтем и разбрасывал по Млечному пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов, а сбившиеся с курса ракеты брал на абордаж и подвергал разграблению. Однако ж потом возвращал добычу, велел ограбленным лететь дальше, опять догонял их на черном своем космоходике и возобновлял абордаж и грабеж случалось по шести, а то и по десяти раз к ряду. Пассажиры друг друга не видели под синяками. И все же не был Евсевий человеком жестокосердным. Просто годами поджидая в засаде межгалактических перепутий, он люто скучал, и если уж попадалась случайная жертва, не мог заставить себя расстаться с ней сразу по совершении грабежа. Как известно, «Межпланетное пиратство в финансовом отношении не окупает себя, и лучшие тому доказательства – то, что оно практически не существует». Евсевий Тихий действовал не из низменных материальных побуждений. Напротив, он вдохновлялся старыми идеалами и желал возродить почтенные традиции флибустьерства, видя в том свою миссию. Его обвиняли во многих постыдных наклонностях – а иные даже прозвали его танатофилом, поскольку его корабль окружали многочисленные остатки космотросов. Нет ничего более ложного, чем эти наветы. Не так-то просто похоронить в пустоте безвременно усопшего. Приходится выпихивать его через люк, и то, что он никуда не улетает, но кружит вокруг осиротевшего корабля, следует из законов ньютоновской механики, а не из чьих-либо извращенных пристрастий. «Действительно, количество тел, обращающихся вокруг ракеты моего прадяди, со временем существенно возросло. Маневрируя, он двигался посреди пляшущих скелетов, прямо как на гравюрах Дюрера, но, повторяю, так получилось не по его воле, а по воле природы». Племянники Всевия и мой кузен, Аристарх Феликс Тихий, соединил в себе самые ценные дарования – встречавшиеся доселе порознь в нашем роду, и он же единственный добился признания и достатка благодаря гастрономической инженерии или гастронавтике, столь многим ему обязанной. Эта техническая дисциплина зародилась на исходе XX века, поначалу в сырой примитивной форме в виде так называемой каннибализации ракет. Ради экономии материала и места, ракетные переборки и загородки стали изготовлять из прессованных пищевых концентратов, из гречки, тапиоки, бобовых и так далее. Впоследствии диапазон конструкторской мысли расширился, охватив также ракетную мебель. Эту продукцию мой кузен оценил весьма лопедарно, заявив, что на аппетитном стуле долго не усидишь, а удобный грозит несварением желудка. Аристарх Филикс взялся за дело совершенно по-новому. Неудивительно, что свою первую трехступенчатую ракету «Закуски жаркое десерты» объединенные альдебаранские верфи назвали его именем. Сегодня никого уже не удивят шоколадно-плиточная облицовка кают, электроэклеры, слоеные конденсаторы, макаронная изоляция, принекоиды, миндальные катушки — на токопроводящем меду Наконец, окна из бронированных леденцов Хотя, конечно, не всякому по вкусу гарнитуры из яичницы Или подушки из пуховых бисквитов и куличей По причине крошек в постели Все это дело рук моего кузена Это он изобрел Цирокопченые буксирные тросы Штрудельные простыни Одеяло из суфле И гречево-вермишельный привод Он же первым Применил швейцарский сыр для охладителей Заменив азотную кислоту лимонной Он сделал горючее отличным прохладительным И совершенно безалкогольным напитком Безотказные его огнетушители на клюквенном киселе Они одинаково хорошо гасят пожары и жажду Нашлись у Аристарха последователи Но с ним никто не сравнялся Некий Глобкинс выбросил было на рынок Ромовый торт с фитилем И что же... Полный провал Освещение тусклое, а тесто пропитано копотью Не нашли покупателей И его половики из плова И защитная облицовка из халвы Разлетавшиеся на куски При столкновении с первым же метеоритом Еще раз оказалось Что одной общей идеи мало Каждый случай требует Творческого подхода Взять хотя бы Гениальную в своей простоте Задумку моего Кузена предложившего полые места ракетной конструкции заполнять пустыми щами, доведенными до состояния абсолютной пустоты, так что и вакуум обеспечен, и перекусить можно. Этот тихий, я думаю, вполне заслужил титул благодетеля космонавтики. Не так давно, когда мы уже смотреть не могли на биточки из водорослей и бульончики из мха шайников, нас уверяли, что именно на таких харчах человечество отправится к звездам. Покорно благодарю. Я-то дожил до лучших времен, но сколько экипажей во времена моей молодости погибло от голода, дрейфуя средь темных течений пространства и имея на выбор либо слепую жеребьевку, либо демократическое волеизъявление простым большинством голосов. Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний По поводу этих малоприятных дел Был даже проект Драпплюсса В свое время наделавший много шума Равномерно рассеять по всей солнечной системе Манную или гречневую кашку А также какао в порошке для потерпевших крушения Но проект не прошел Выходило слишком уж дорого К тому же в тучах какао скрывались бы навигационные звезды и лишь ракетный каннибализм избавил нас от того неракетного